Ни одного пограничника, тишина, только б так быстро не светала, черт возьми. Пусть бы подольше длился этот серый, размытый рассвет с полосой ослепительного неба где-то на западе. Пусть бы так продержалось хоть с полчаса, только бы найти Калле Викторио Агирре. И он нашел ее, соскочил с коня, скорчился от боли, пронзивший поясницу, на этот раз застонал по-настоящему. Если найдут, скажу Ригельту, что увидел каких-то двух подозрительных типов, решил бежать, подумал, сейчас нагрянет полиция и потребует документы. «В аэропорту Ригельт отлично поднял шум. Не до проверки, человек умирает скорее в клинику». «Все же я славно придумал эту игру». Только бы конь послушался меня и отправился во своясе. — Ну, иди, иди, конь, иди к себе под навес. Там стоит твоя подруга, иди. Я бы пошел на твоем месте. Ах, как бы я припустил, если б мог, не пускают конь. А ты иди, я очень тебя прошу, иди. Вот молодец. До свидания, конь. Спасибо тебе, ты меня очень выручил. «Погодите, какая к черту охота?» — удивился человек, зевая с собачьим подвыванием. «Откуда вы? Как из преисподней права?» «Вы угадали!» — Штирлиц тоже зевнул. «Я оттуда. Я стою перед дилеммой. Лететь в столицу или плюнуть на все и недельку поохотиться в сельве? Сколько берете за это удовольствие? А что у вас есть с собою? Какая амуниция? Никакой?» — О, это будет дорого стоить. Только объясните, откуда вы? Из больницы? Что вы там делали? Лечился? Меня прижало в самолете. Делали клизму. — А это вас сегодня? — Нет, вчера уже привезли. Туда помирать. В поселке рассказывали. Ну, проходите, что ж с вами делать?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 Торг должен быть честным. «Я хочу, чтобы мы вышли в Сельву сейчас же». «Да вы что, в такую рань ничего же не готовы?» Штирлиц повторил. «Я хочу, чтобы мы вышли сейчас. Я не желаю встречаться с братом моей жены. Она спит в госпитале. Я не хочу его видеть. Понятно?»